Глава пятая Остаток дня прошел без приключений. Разве что Арон, чаще обычного, ловил на себе испытующие взгляды Кирка. Тот явно ждал расспросов, но Арон ни о чем не спрашивал. Пока не спрашивал. И только после ужина подозвал наемника к себе, предложив сесть напротив. «Поговорим?» Кирк страдальчески поморщился, но кивнул. Арон поднял руку, вспоминая заклинание от подслушивания. «Может быть, конечно, грядущий разговор не будет содержать ничего важного, но, может быть, и будет». В памяти, взятой у прежнего, всплыл только звуковой щит, обычная блокировка звука. Подобные щиты Арон уже использовал раньше, но должны ведь были существовать и другие, лучшие варианты, потому что щит, увы, не мог помешать наблюдателям со стороны читать произнесенные слова по губам. Прежние наверняка знал и лучшие заклинания. Например, такие, которые позволяли бы менять слова, превращая для человека со стороны важный разговор в пустую беседу ни о чем, заклинания, которые включали бы иллюзию, будто бы губы, говоривших, двигались в такт этой самой пустой беседе. То есть, такие заклинания, которые не прятали бы важный разговор от любопытных ушей и глаз, а заставляли этих любопытных поверить, Будто никакого разговора не было. Книги, разложенные вокруг. Листы, исписанные его собственным почерком. Много листов. Парящие в воздухе хрустальные сферы, в которых клубится туман. Линзы, искажающие движение солнечных лучей. И ощущение удовольствия от хорошо сделанной работы получилось. Арон моргнул. Этого воспоминания не было среди тех, которыми прежний с ним делился. Это воспоминание было новым, и в нем прежний выводил в формулу именно такого защитного заклинания, о котором только что подумал Арон. Выводил сам, потому что готового просто не существовало. И теперь Арон тоже знал, как это заклинание использовать. Как нужно изменить свойства воздуха, Как смешать его с тенями, а потом и с отражениями, для создания иллюзий. Движение пальцев и заклинание начало работать. Так просто сейчас. И сколько труда было положено, чтобы создать его. Арон мотнул головой, выбрасывая лишние мысли, заставляя себя вернуться к тому, что происходило в настоящем. — Ну, рассказывай, — сказал он Кирку. — Что именно? Для начала про Великого. Наемник вздохнул. Да нет там ничего интересного. Арон недоверчиво приподнял брови, и Кирк, вздохнув еще раз, заговорил. Жрец, который спас меня, он остановил казнь, сообщил племени, что моя смерть принадлежит серой госпоже. И так бы и ушел, но я его догнал и спросил, что со мной будет. Тогда он остановился, посмотрел внимательно и сказал. «Будешь служить великому», — но больше ничего не пояснил. Все следующие годы я ломал голову, пытаясь понять, о каком великом шла речь, и был ли это реальный человек или вообще одно из тех иносказаний, которые так любят жрецы. — Но теперь ты думаешь, что я и есть тот великий? — Кирк хмыкнул. — Уверен. Кого еще мог иметь в виду серый жрец? как невеликого темного мага, восставшего из мертвых. Рон задумчиво потер подбородок. Это ведь не было приказом от богини, просто предсказанием, обещанием, поправил его кирк. И тебя устраивает такая судьба — служить великому? Да, это было сказано без тени сомнения. Волкам нужен сильный вожак, сказал прежний. Даже таким недоволкам, как этот. Это у них в крови. Может и так, может и не так. О чем начала говорить твоя сестра? Это ведь тоже имело отношение к твоей службе великому. Кирк скривился, потом потер лоб, но заговорил о другом. Вот твое чутье, Тибор. В отрядах, где я служил, много болтали о тебе о том, как темный МакТангил всегда с первого взгляда знает, друг перед ним или враг. А потом я и сам увидел это во время нашего путешествия, и, честно скажу, чувствую себя дураком, что ничего не заподозрил, а позднее не поверил Истину. Я к чему веду? Ты ведь должен видеть, что я не желаю тебе зла. Упоминание Истина заставило Арона мысленно поморщиться. За последние дни он несколько раз вспоминал этого Керанина с его братом и недоуменно спрашивал себя, почему пощадил их, почему добавил к немалому списку живых врагов еще двух. Нет, конечно же, Арон помнил свои мысли о том, что не хочет уподобиться прежнему. Помнил свои рассуждения, что Истин Пратас не более чем обычные наемники и особого вреда от них не будет. Но при неудачном стечении неудачных обстоятельств даже обычный наемник может нанести смертельный удар или помочь это сделать кому-то другому. Рон в очередной раз прислушался, почти уверенный, что уж сейчас-то прежний точно скажет «А я тебе говорил!» Но нет, тот промолчал. Что касается чутья, то оно работало немного не так, как полагал Кирк. Каждый человек, с которым Арон встречался, общался, да даже просто видел издали, нес в себе сочетание благожелательности, враждебности и равнодушия. Все дело было в пропорциях. Но да, враждебность по отношению к себе Арон в Кирке практически не ощущал. «И на этом основании ты хочешь, чтобы я прекратил расспросы?» Кирк широко улыбнулся. «Именно». «И ты готов поклясться именем серой госпожи, что то, что упоминала твоя сестра, и то, о чем ты умолчал, не имеет ко мне ни прямого, ни косвенного отношения?» Эм... Улыбка на лице Кирка увяла. «Ну...» Когда он рассказывал о своей встрече с серой госпожой, тоже о чем-то умолчал. Голос прежнего звучал задумчиво. «Какой интересный недоволк!» Кирк, между тем, уставился в пространство перед собой, постукивая пальцами по колену. Потом кивнул, словно отвечая своим мыслям. «А если я, именем серой госпожи, поклянусь, что то, о чем я умолчал, не принесет тебе вреда ни прямо, ни косвенно? Хотя нет, лучше так. Я принесу тебе клятву верности ее именем» а ты пообещаешь, что не будешь допытываться у меня об этом или пытаться узнать иначе». Рон невольно поднял брови. «Клятва верности? Уверен?» Клятва верности именем богини смерти отличалась от обычных вассальных клятв. Во-первых, она была пожизненной. До тех пор, пока принесший ее не встречался с самой богиней. Во-вторых, ее нарушение каралось суровее, чем у любой из существующих клят. Не просто смерть, но наказание, уходящее в посмертие. Неудивительно, что мало кто желал связывать себя ею. Мне нравится, как ты ведешь дела и с врагами, и с союзниками. А насчет меня? Моя смерть принадлежит богине, но моя жизнь полностью моя, и я никому ничего не должен. «У меня нет ни рода, ни семьи, ни побратимов». Кирк явно хотел служить ему, но действительно ли ему? Или же прежнему? Тому тангилу, который столько лет шел по трупам, вперва из-за мести, потом из-за амбиций. Не это ли привлекало наемника, который, вспоминая о резне населения целого города, говорил «было весело». «Воскрешение из мертвых иногда оставляет след», — сказал Арон негромко. «Вызывает появление таких неудобных вещей, как совесть, как желание избежать лишних смертей». «Боюсь, как бы ты не заскучал у меня на службе». Кирк покачал головой. «Мне все равно, будешь ли ты и дальше играть роль тангила, возродившегося добряком, или решишь в какой-то день стать таким же, как раньше». Он развел руками. «Прикажешь, буду спасать людей. Прикажешь, буду топить их или сжигать. Выбор твой». Арон медленно кивнул, рассматривая человека перед собой. Он чувствовал, что Кирк искренен. Ему действительно было все равно. Никаких колебаний, никаких моральных терзаний. «Палач», — сказал в мыслях Арона прежний. «Что?» Даже, пожалуй, главный палач. Старого у меня убили, хоть он сам был виноват, глупец. А назначить нового я не успел. Ты не слишком торопишься с распределением должностей? Тороплюсь? Ну, как скажешь, братец, как скажешь. — И какую награду ты хочешь за свою службу? — спросил Арон вслух. Кирк пожал плечами. Какую награду получают волки в твоей стае? Если им хватает, то хватит и мне. Если он сумеет принести клятву, то будет стоить куда больше, чем любой из волков стаи, — сказал прежний. Если? С этим что, может быть, сложность? Да. Однажды я решил набрать себе таких телохранителей, чьей верности невозможно было бы усомниться. Но ни один из выбранных мною людей не смог принести клятву серой госпоже. Она их просто не приняла. Почему? Прежний вздохнул. Абсолютная верность — это чудесное обещание, когда его не нужно подкреплять на практике. Может, тем людям действительно казалось, будто они готовы служить мне до самой смерти. Но это был самообман. «А серая госпожа видит правду». «С демоном таких сложностей не было», — сказал Арон, вспоминая клятву, полученную им от узника убитого некроманта. Клятву, исполняя которую демон, и закинул его в этот мир и в тело темного двойника. «У демонов свои отношения с серой госпожой», — согласился прежний. «Свои правила. А с нами, со смертными, иные». «Хорошо», — сказал Арон Кирку, — «меня устраивают твои условия». Зубы наемника блеснули в улыбке. «Отлично!» Потом, словно перед молитвой, он прижал кулак к груди напротив сердца. «Айяша! Генара Эртесе! От Ано Одо! Айяша! Архангенар Эрте!» Эртгенаре Арон Тангил, Тайко Ле Арито. Смерть, прими клятву мою, отныне и до тех пор, пока ты, смерть, не придешь за мной, я обещаю верно служить Арону Тангилу. магу тьмы», — перевел прежний. Это старокиренский язык. На нем давно уже не говорят, но для темных магов он полезен. Некоторые книги существуют только на этом языке, и заклинания, написанные им, работают лучше. И, естественно, этот язык знают все слуги серой госпожи. Белесые полосы тумана просочились из-под земли, а вместе с ними пришло и ощущение божественного присутствия. И с ощущением, вспышкой, возник образ. Мертвое дерево с серебряным стволом, с серебряными листьями, с острыми серебряными корнями, способными разбить в песок любые скалы, с серебряной кроной, трущейся о небеса и что-то шепчущей. Мгновение, и образ исчез. Но исчезнув, оставил уверенность, что это не было иллюзией. Что это было реальным воспоминанием, которое Арон когда-то напрочь забыл, и вот только сейчас вспомнил. Смерть приняла клятву, с удовольствием в голосе сказал прежний. И Арон моргнул, возвращаясь в реальность. Но воспоминание о мертвом серебряном дереве осталось с ним, вместе с ощущением, что это важно. Очень важно. Если бы он еще знал, почему.